Глава первая. Александр Некрасов, бывший врач скорой помощи, организовавший вместе с капитаном московского УГРО Виктором Журбой частное сыскное агентство «Тандем», волей судьбы еще прошлой осенью оказался в северной столице. Богатый питерский клиент агентства обратился к частным детективам за помощью в розыске бесследно исчезнувшей супруги. Александр Некрасов, не очень-то веря, что супругу-клиенту удастся найти, приехал в Петербург. Давно мечтал посетить этот город. Клиент организовал ему жилье. Большую комнату в коммунальной квартире в центре города, недалеко от пересечения Екатерининского канала, канал Грибоедова, с Крюковым каналом. Это была хорошая комната и даже меблированная. Не теряя драгоценного времени, Некрасов занялся поисками пропавшей молодой женщины. Версии он отрабатывал самые разные. Однако те немногие зацепки, что у него были, к успешному результату поисков не привели. Дело разваливалось, еще не сложившись, к неудовлетворению самого частного детектива и к вящему унынию клиента. Все, что Некрасов не предпринимал, оказывалось впустую. Многочисленные стрессы этих дней, перемены обстановки, холостяцкая неустроенность в быту и так далее, все это накручивалось и накручивалось одно на другое. И если не последовал сильнейший эмоциональный срыв, то только потому, что Александр Некрасов, человек не слабый, умел держать себя в руках. Усилиями воли он подавлял эмоциональные всплески. Но ничто не проходит бесследным. Организм среагировал на лавину стрессов по-своему. В один сумрачный осенний вечер у Некрасова, молодого человека, случился сильнейший приступ желчных колик. Некрасов и раньше диагностировал у себя камешки. А тут вдруг спазм, какой-то камешек, не иначе довольно крупный, пошел. От боли Некрасов готов был лезть на стену. Машины скорой помощи Некрасова в тот же вечер доставили в городскую клиническую больницу номер 6 в отделение абдоминальной хирургии. Приступ кое-как купировали и занялись более детальным обследованием. Александр Некрасов оказался в палате заведующего отделением Олега Ивановича Иванова. К своему удовольствию Некрасов отметил, что больные от этого доктора без ума. Иванов и хирург, замечательный и ученый, занимается трансплантацией, пересадкой органов, имеет печатные труды и научные связи за границей, и опытный администратор, болеющий за отделение всей душой. Параллельно со своей работой доктор Иванов занимался какой-то коммерческой деятельностью и делал немалые отчисления в пользу своего отделения. Его отделение было самым лучшим в больнице. Иванов купил для отделения современнейшее медицинское оборудование, компьютеры, инструментарий. Не скупился на дорогие лекарства для больных. Он был весьма популярен в больнице. Настолько популярен что ему прочили карьеру главврача. Старый главврач знал, о чем поговаривают в кулуарах его сотрудники, и особо не возражал против кандидатуры доктора Иванова. Вопрос был только в том, чтобы Иванов перешел в новые качества вовремя, но не раньше, чтобы, как говорится, не подсидел старика. Иванов же держал себя благородно, не торопил событий и не думал никого подсиживать а когда кто-то заговаривал о его повышении, просто молчал. У него забот хватало, и он терпеть не мог досужих разговоров. Александр Некрасов, поступив в стационар, увы, в качестве больного, а не специалиста, из соображений не столько скромности, сколько профессионального интереса, не сообщил ни в приемном покое, ни лечащему врачу, что он по образованию медик, образно говоря, Генерал, которому не довелось побыть солдатом, хоть разок им хотел побыть. Некрасов хотел посмотреть на медицину, сферу своей былой деятельности, под иным, непривычным для него углом зрения, хотел взглянуть на реку, который уже присмотрелся с противоположного берега а, грубо говоря, решил почувствовать себя в шкуре больного, среднестатистического человека, без связи, без льгот, без протеже. Решение это, надо признать, было довольно рисковое по нынешним временам, при слабости социальных служб, при всеобщем ожесточении последних лет, при мизерной зарплате медицинского персонала. По всем документам Некрасов прошел как временно неработающий. А кому-то Некрасов даже сказал, что по специальности он архитектор. Но никто как будто и не интересовался его персоной. Так ли уж важно, кто ты, врач или архитектор? если у тебя приступ желчно-каменной болезни и есть смысл тебя прооперировать? И Некрасов внутренне готовился к операции. Первые же обследования показали, да, камешки есть в желчном пузыре. Специалисты рекомендовали холецистоктомию, удаление. Иванов очень симпатичный доктор с правильными чертами лица, с благородными манерами, с умными глазами, с хорошей речью, Произвел на Некрасова самое благоприятное впечатление. Ко всем больным в палате относился одинаково, ровно, чутко, с пониманием и в достаточной мере состраданием, насколько способен сострадать профессионал, давно привыкший к своей работе. И к Некрасову, временно не работающему, Иванов отнесся даже с некоторой симпатией. Само собой разумеется, подобные отношения любому пациенту придется по душе. Однако, к удивлению врача Некрасова, удивлению, которое Некрасову пациенту едва удалось скрыть, Иванов ошибся в диагнозе и, как естественный результат ошибки, предложил совсем не ту операцию, какой уже подготовился внутренне Некрасов. Удивление было велико и продолжительно. Как мог ошибиться столь грубо специалист высокого класса? Иванов предложил Некрасову удалять почку. Дескать, почка совсем плоха. А в организме часто бывает. Один недуг маскируется под другой. Да, конечно. Некрасову как врачу не хуже, чем у Иванову, было известно, что организм человека штука сложная и тонкая. Особенно нервные связи. Но чтобы так ошибаться да еще при готовых уже результатах первых обследований, это не укладывалось в голове. Некрасов просто не мог не заподозрить неладное. Для начала он как бы согласился с диагнозом Иванова, как бы не возражал и против предложенной операции, и продолжал играть роль человека, несведущего в медицине, или понимающего в медицине ровно столько, сколько в ней понимает кухарка, разделывающая курицу. Это почти молчаливое согласие устраивало Иванова, а Некрасов решил взять ситуацию под контроль. И про больницу, и про отделение доктора Иванова он услышал теперь совсем другие слухи. Или он стал восприимчив к другим слухам? Оказывается, странные, даже порой жуткие вещи творятся в клинической больнице номер шесть. Может быть, именно потому в народе знали указанную больницу под другим номером — шестьсот шестьдесят шесть. Кто-то подрисовал на вывеске еще две шестерки, и получилось число зверя, число дьявола. Здесь будто бы у пациентов Во время операции похищают органы. На первом этаже больницы располагалась кафедра судебной медицины, в подвале морг. Ходили слухи, что в морге пропадают органы из свежих трупов. В основном почки, сердце, реже эндокринные железы, кожа. Не все, конечно, верили этим слухам, но практически... Все прикладывали руку, а точнее язык, к их распространению. Люди здравомыслящие типа Некрасова находили объяснение таким слухом. Морг плюс какая-нибудь исследовательская деятельность сотрудников кафедры, плюс вопиющая некомпетентность некоторых пациентов в вопросах современной медицины. Однако и по городу ходили слухи, будто есть свидетели, которые видели, как в разных районах Петербурга машина скорой помощи типа УАЗ или РАФ поздно ночью сбивает людей и увозит их в неизвестном направлении. Не секрет, люди и в лучшие спокойные времена пропадали. Причины пропаж называются следующими людьми самые разные, от фантастических, будто отдельных особо ценных людей похищают космические пришельцы, до криминальных убийства с последующим затоплением трупа или захоронением в каком-нибудь тайном месте, изнасилование с последующим же убийством, торговля детьми, продажа взрослых в рабство, продажа девушек за границу в публичные дома – и даже убийства с целью скармливания трупов внутрим на частных фермах. А были и нашумевшие случаи каннибализма. И вот теперь досужие расхожие объяснение фактов пропажи людей в Петербурге, славном городе революции на Неве, машина скорой помощи сбивает несчастных припозднившихся прохожих и изымает из них внутренние органы, а трупы, От трупов избавляется как-нибудь. Органы же, врачи убить, продают за границу. Все тем же треклятым буржуинам, капиталистам, империалистам, будь они неладны. Заявления о пропажах близких родственников как поступали в отделении милиции в прошлые годы, так и продолжали поступать, ибо люди пропадали и продолжали пропадать. Правда, был в городе будто бы сейф, В которой легла тоненькая папочка с материалами. Но поскольку материалов тех было маловато, папочке до поры до времени ходу не давали. Скольких людей должна была еще сбить та полумифическая скорая помощь? Сколько органов должны были похитить за границу врачи-убийцы, чтобы зачесались совсем другие органы? Органы внутренних дел? Сие никому не было известно. Папочка покоилась в сейфе, чиновник дремал за столом, и чтобы разбудить чиновника, требовалось как-то поразить его воображение. Но чиновник, должно быть, был опытный, много в жизни повидавший. Поразить воображение такого человека весьма непросто. А машины скорой помощи, как привозили в клиники сбитых и подобранных на дорогах людей, Так и продолжали привозить. Это была их работа.